Таким же самомнением заразились на Раяне нож. Прикажи я. Они не задавая вопросов, повернули бы обратно на юг. Соблазн был велик, но нет худо без добра. Я себя плохо чувствовала. Это помогало мне мыслить трезво. Мне был представлен план, как следует устроить Тенекруту очередной капкан. Пришлось объяснить, что Тенекрута не обманешь. Вот если бы нам удалось изолировать его, Когда бы мы могли заманить в ловушку его войско, но не его самого, Раян шепнул мне на ухо. Дело дефиției, госпожа. Нам помогла Кина. Её дух вышел на свободу. Это предзнаменование, близится год черепов. Своих врагов она сделает слепыми. Она на нашей стороне. Я хотела сказать ему, что человек, рассчитывающий на поддержку богов,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 Наш главный враг, тени крут. Убьём его. Умрёт и его армия. Возможно. У меня есть глаза и уши, и мозги тоже. Если меня мучает любопытство, я задаю вопросы. Я знаю, что такое Нараян, и знаю, кого в вас он видит. Догадываюсь, в кого они хотят вас превратить. Невелика новость. Наверняка добрая половина войска разделяла это мнение. Хотя могли и не довериться легендарной славе Рамана Раяна. И что? Я видел, как работает Зенху. Нараян, я считаю, более искусен. И это верно. Тогда отправьте его к Тенекруту. Он способен прикончить этого хозяина теней так, что тот и глазом не успеет моргнуть. Да, задушить колдуна самый верный способ избавиться от него навсегда. Одно из выигрышных сторон колдовского дара Тенекрута.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 Как бы на Раяну поближе подобраться к Тенекруту, чтобы кинуть Румель. Да, Наран в своём деле такой же мастер, как и я когда-то в своей области. Гений, ас. Я наблюдала за ним, самого воплощения смерти, но близко подобраться к Тенекруту не в его силах. Он не знает, как можно стать невидимым. Нож хмыкнул, держал в паре, он хотел бы научиться этому у вас.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 Иntrigany za gavorchiki, zhajdushchiye vlasti, gotovy vymernut'sya na iznanku, kogda delo uzhe sdelano, i professionaly. O chem eto on? Ya ne mogla ponyat' i poprosila obyasnit'. Nado znat' vse nashi slabye storony, togda budet uspekh. Ya priglyadyvalsya k vam. Blyoy sily u vas net, no pohozhe vy sebya nedotsenivayete. Po krayney mere zamaskirovat' gruppu, chtoby nezametno podkrasatsya k tseli, u vas poluchayetsya ideal'no.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 А вам придётся группу замаскировать или сделать невидимой. Рам войдёт в неё, потому что обязан. Я, потому что никто лучше меня не владеет оружием. Лебедь, потому что сам факт его участия будет представлять государственную власть Таглеуса. Неплохо бы взять ему отора. Тут замешана высокопоставленная дама, но Корди нужен, чтобы управляться с делами здесь. Он более уравновешен, чётко мыслит. Лебит был слишком эмоционален и часто действует необдуманно. Пусть в группе будет столько людей, сколько потребуется на Раяну, и двое, чтобы руки держали. Я произнесла это почти как обманники. Нож быстро взглянул на меня. Моя осведомлённость интриговала его. Какое-то время мы шли молча. Затем я заговорила. "Ты сегодня произнёс целую речь. Я говорю тогда, когда мне есть что сказать".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 Заметил нож, наблюдая паническое бегство ворон. Эти вороны шпионы того, кому идёт бешеная карта в этой игре. Я рассказал ему о своих находках в роще, а также о том, что они с моей точки зрения означали. Мотор и Лебедь поминали Ревуна и Душелова не добрым словом, но о вас они тоже были не слишком высокого мнения. А что им здесь нужно, интересно? Я рассказал ему о них. И когда я закончила, вернулись вороны. Но шлегко разобрался в тонкостях отношений в старой империи. Кажется, у него был опыт. Вороны возобновили слежку. Я больше не стала их распугивать. Такие шутки могли вызвать подозрение. На губах Нажа играла лёгкая довольная улыбка. Возвращаясь, мы заметили, что нашего возвращения давно уже ждут. Всё это время за нами внимательно наблюдали.